Лена из очередной поездки в Москву вернулась хворё. Кота ждал её, а она больным голосом по телефону умоляла его не приходить. Говорила она, сейчас некрасивая и может заразить его гриппом. Бывает такой дурацкий грипп, летний, хуже не придумаешь. Кот в трубку искренне ныл, а сам уже смирился с мыслью, что придётся обождать несколько дней. У него как раз квартальная проверка накатила, вздохнуть было некогда. И вышло, что встретились они через неделю. И у Котова сложилось впечатление, что ему не особенно рады. Осунувшаяся, бледная вся какая-то словно выжатая из комканая Лена, будто не ерундовую инфекцию перенесла, а серьезную болезнь. Вялая, заторможенная. не реагирующая на шутки и теряющая нить разговора. Она сначала просто напугала Котова. Постепенно ему удалось немного расшевелить её, но она не понимала его, едва видела, почти не слышала. И ещё не хотела его совершенно. Между ними, столь близкими совсем недавно, теперь как стена выросла. И стену эту возвела женщина. Котов терялся в догадках. То немногое, что приходило ему на ум беременность, последствия тяжёлого аборта, всякие там ломки всё это к лени не относилось. Тем более, что про первое и второе он её сразу в лоб спросил и очень внимательно проследил за ответной реакцией. А уж наркоманов такого внаидался достаточно, и не только их. Наркомана, сумасшедшего и человека, опасающегося, что его сейчас задел аменты повезут, котов на скидку замечал даже в плотной толпе. Опыт сказывался. Нет, с Леной было что-то другое, вообще другое. Она взяла отпуск и дни на пролет спала, а когда не спала, преимущественно ночью, тупо бродила по дому или сидела у окна, глядя в темноту. Котов забеспокоился, и еще ему стало плохо, как в жизни до этого не было. Он ощущал утрату, и она была вдвое не страшна, ведь переживал Котов ее медленно, постепенно. У него на глазах дорогой и любимый человек превращался во что-то лишь внешне напоминающее человека. Самое логичное, что мог сделать Котов, обратиться к специалисту. Был у него доктор на примете. Однажды кот со своим зорким глазом крупно пролетел, тормознув сумасшедшего наркомана, топающего рано утром по улице с громадным водопроводным ключом в руке. А социальный тип оказался психиатром, возвращавшимся домой после ночного дежурства. Так и познакомились. Кстати, профессиональное чутьё всё-таки не подвело кота. Психиатр уже много позже сознался ему, что полезный в хозяйстве ключ, стырилу пьяного сантехника, лежавшего поперёк тротуара неподалёку от больницы, теперь открылся несчастливый повод знакомства с Вижить. Котов кратце описал симптомы, и психиатр как-то нехорошо заморгал, а потом учинил ему настоящий допрос, особенно нажимая на внезапный характер недуга. И ещё почему-то на факт поездки девушки в Москву Котов понимал: столица питается душами провинциалов. Достаточно рассмотреть по внимательнее телевизионные лица музыкантов, политиков, актёров, перебравшихся на московский хлеба, чтобы сделать вывод: Москва людей жрает, но не так же резко, в один укус. Может, ты приедешь и осмотришь её, а? спросил Котов, конец утомившись отвечать на вопросы. Оказалось, что он больше привык задавать их сам. Да чего там смотреть? психиатр опустил глаза. Значит, говоришь, родственников нет? Бабушка старенькая. Адрес знаешь? Ну, допустим. Погоди, погоди, зачем тебе бабушка? Ты что, Ленку класть будешь? Котов испытал нечто вроде облегчения, но и новый, ранее неведомый страх кольнулся сердца. Близкий человек вдруг сошел с ума, настолько, что нужна госпитализация. Это означало расставание уже на совсем. Все-таки что с ней? Тяжелая депрессия. По-прежнему не глядя на Котова, отозвался психиатр. Вирусная. Съязвил Котов. И сам не порадовался удачной хохме. Шутить и извизгать становилось с каждым днём всё труднее. Психиатр хмыкнул, потом усмехнулся, потом вздохнул и сказал: "Не смешно". Встал и принялся вышагивать туда-сюда по кабинету, заложив за спину руки. Кота вглядел на врача и чувствовал, что сам потихоньку трогается. Он подозревал, от него скрывают нечто важное. Эка не видаль, но сейчас опер имело дело не с игрой подследственного или уловкой свидетеля, не желающего идти со участником. Дело касалось напрямую жизненных интересов самого Котова. Он с лёгким ужасом понял, что почти готов взять психиатра за жабры и припомнить ему тот несчастный водопроводный ключ. Дело из ключа не сошьётся, но уж нервов-то попортит человеку, у кого та в сумеет. Естественно, такой выкрутас был не попонятием и не лез ни в какие ворота. Именно поэтому Котов и догадался, что у него от душевной боли едет крыша. В общем, гляди, какая ситуёвина, капитан. Нарушил тягостное молчание врач. Я, конечно, могу к ней в гости зайти, с тобой за компанию, чисто по приятельски, в частном порядке. Но смысл? И так всё ясно. Да, подруги твоей не помешает определённая помощь, только она за этой помощью должна сама прийти. Не ща га себе изумился Котов. Хорошая однако медицина. А если я, допустим, ногу сломаю, мне как? Тоже самому приползать. Ты сравнил нога не голова. С тех пор, как в стране демократия, нам полномочия обрезали. Нельзя принудительно человека подвергать освидетельствонию. Сейчас без веских на то оснований ни соседи, ни милиция, ни родственники не имеют права взять сумасшедшего за жопу и притащить целком в больницу. Если, конечно, больной не опасный и не буйный там, не бегает по улице с с водопроводным ключом, вернул котов с лопатой, предложил версию психиатра. Ну, ещё, допустим, проходит вариант, когда он совсем не жрёт и вовсе не шевелится. В общем, нужна реальная угроза жизни и здоровью больного или окружающих. Во всех остальных случаях больной должен обратиться к врачу сам. Доктор слабым голосом позвал котов. Мне прямо сейчас застрелиться. Как я её уговорю? Спокойно, капитан. Психиатр уселся за стол и потянул к себе перекидной календарь. Может и уговоришь. Ага, значит, если заболела она три с лишним недели тому, ну вот уже пора. Что пора? Погоди, ты слушай. Значит, у нас через пять дней начнется легонькая слабенькая полнолуние. Я думал, они все одинаковые полнолуние. удивился Котов. Психиатр отвернулся от календаря и смерил Котова хмурым взглядом. Молчу, молчу. Слабенькая полуналунье. И ты увидишь, как твои подруги становятся лучше. Если будешь наблюдать её каждый день, то обязательно заметишь, как тронется с места этот процесс. И вот пока ей не стало уже совсем хорошо, и она не забыла, что ещё недавно было плохо, Тут ты будет у тебя возможность с ней поговорить. И или бы ты её убедишь, что нужно к врачу, либо нет. Будь поаккуратнее, без грубого давления и неприятных выражений. Даро слово лечится, а не употребляй. Расскажи о знакомом докторе, очень добром и хорошем, и мол, доктор тебе сказал, что сейчас идёт волна депрессии, как эпидемия. Особенно часто депрессия возникает на контрасте. Съездил, например, в столицу, матё её. Потом домой вернулся, огляделся и выпал в осадок. И это всего-навсего усталость психики за много лет накопилась. Небольшой толчок, и упал человек. Ага, кот ов кивнул, соображая, как он это будет лени расписывать. В общем, ври поубедительный. бросил небрежно врач и осёкся. Котов гулко сглотнул, потом крепко зажмурился, разжмурился и спросил, вполне нормальным деловым тоном. А на самом деле врач подумал, подумал и ляпнул: "Да это вампиризм". У кота отвисла челюсть. "Думаешь, я просто так с фазами луны сверяюсь?" Короче, его спросил психиатр. Чё на тебя? – заорал Котов, вскочил и пулей вылетел за дверь. Психиатр смахнул пот с лба, достал сигареты и, сломав несколько спичек, закурил. Дверь приоткрылась. А знаешь, мне полегчало, – сообщил Котов. Спасибо. Ну, в общем, я сразу, в смысле, позвоню. Обязательно, кивнул врач. Обязательно.